в то время, как князьям и боярам удалось приспособиться к требованиям завоевателей и установить с ними модус vivendi, горожане, особенно ремесленники, жившие под постоянной угрозой призыва, вскипали негодованием при каждом очередном ограничении вводимом новыми правителями. Поэтому монголы со своей стороны были полны решимости подавить Сопротивление городов и ликвидировать Вече как политический институт. Для этого, как мы видели, они склонили к сотрудничеству русских князей, которые и сами опасались революционных тенденций Вече в Ростове, а также в некоторых других городах. Совместными усилиями монголы и князья предотвратили общее распространение городских волнений во второй половине XIII века и подавляли отдельные изолированные восстания, разгоравшиеся время от времени в Ростове и других городах. Власть Веча таким образом резко сократилась, а к середине XIV века оно прекратило нормальную деятельность в большинстве городов Восточной Руси и не может рассматриваться как элемент правления. Когда в 70-х годах XIV века русские князья начали оказывать монголам сопротивление, по крайней мере одна из причин трения свечи исчезла. Как в случае с арестом послов Мамая в Нижнем Новгороде в 1374 году, антимонгольские действия вечи этого города одобрял местный князь. В целом однако и князья и бояре продолжали испытывать подозрения по поводу мятежного духа вечи, хотя они и просили горожан поддержать их в борьбе против монголов, но при этом имели в виду сохранить бразды правления в своих руках. Таким образом, вечи как постоянный элемент управления было уничтожено. Как мы видели, князььям удалось даже избавиться от тысетких, представляющих интересы народа в их администрациях. В 1375 году эта должность была ликвидирована. Однако искоренить Вече было не так легко. Запрещенное в обычное время оно снова собиралось, как только князья и бояре оказывались неспособными руководить. Временный захват власти населения Москвы во время нашествия Тахтамыша Типичный пример возрождения вече в кризисной ситуации. Даже если это возрождение и не длилось долго в каждом конкретном случае. Другим важным следствием упадка городов для социальной и политической жизни был рост относительного значения в русской политической структуре крупных земельных поместий. Даже в домонгольский период, как мы знаем, манор как социополитический институт, имел большое значение. В XII веке и князья, и бояре владели большими земельными поместьями, от которых они получали значительные доходы. Политическая жизнь, однако, все-таки концентрировалась вокруг городов, а большинство князей больше интересовались политикой, чем хозяйством. В монгольский период ситуация изменилась. С ограничением их политических прав монголами князьям ничего не оставалось, как уделять больше времени руководству своими владениями. С упадком городов на первый план вышли сельское хозяйство и другие отрасли, использующие естественные ресурсы земли и лесов. В результате в Москве, великокняжеские владения превратились в главную основу и экономической силы, и администрации великого князя. Земельные поместья не только являлись одним из основных источников его дохода, но также стали ядром его владений в административном смысле. Вся концепция княжеской власти была теперь изменена наследственными традициями. Боярское землевладение в этот период тоже стабильно увеличивалось. В целом, можно сказать, что в монгольский период бояре имели большее влияние на государственные дела, чем прежде. Раньше только галицким боярам удавалось выйти...